Как все начиналось. Я очень часто слышала о том, как люди попадают в рабство. Слышала истории, читала в газетах, но никогда в жизни не подумала бы, что это может каким-то образом коснуться и меня. Меня зовут Вера. Мне 23 года. У меня есть маленький трехлетний сын. Я окончила Воронежский политехнический техникум по профессии бухгалтер. Живу с родителями в маленьком пригородном городке. Там, где я живу, нет нормальных вакантных мест бухгалтера. Да чё ж, бухгалтер, в нашем городке и другую работу тяжело найти. Максимум, что я получаю, так это детские пособия, но и на них выжить трудно. Кроме того, Алексей мой сын глухой с рождения. Из-за этого он до сих пор не разговаривает. Врачи обнадеживали, говоря, что проблему можно будет решить, но нужно было дорогое обследование и, соответственно, операция. Родители и другие родственники помогли оплатить тяжелую операцию для Алёши. После этого моему сыну по мере роста нужно было постоянно менять слуховой аппарат. Еще в тот момент слуховой аппарат уже стоил приличных денег. У меня таких денег не было. Мать у меня на пенсии, отец инвалид. Денег в семье не хватает всегда. Даже на самое необходимое. Кое-как купили, наскребли. Сейчас вот снова надо менять. Бывший муж бросил нас. Не помогает. И вот буквально недавно я совершенно случайно встречаю моего бывшего мужа, с которым пожила буквально два года. Меня сразу же захлестнула волна воспоминаний. Я о нем помню много хорошего, но и много плохого. У меня до сих пор остались душевные раны из-за его бесконечных пьянок и тяжелой руки. Мы с ним начали вспоминать нашу совместную жизнь. Конечно же, когда с бывшим вспоминаешь о прошлом, всплывают только самые светлые и самые яркие моменты. Он спрашивает о сыне, я рассказываю ему о трудностях, и он мне неожиданно предлагает вакансию домработницы у знакомого отца. За 40 тысяч рублей в месяц всего лишь нужно будет убирать частный дом и ухаживать за его больной матерью. Требуется два человека. Да это ж просто подарок свыше. Фантастическое предложение. И у меня как раз подруга тоже ищет работу. Не раздумывая, я решаю поехать и поработать несколько месяцев. Для меня это идеальная возможность для того, чтобы я могла купить аппарат для сына. Да и на проживание подзаработать. Сына оставлю родителям, а сама со своей подругой Надеждой отправлюсь в Московскую область для заработка. Проезжаем мы в частный сектор, заходим в дом, похожий на дворец, у меня перехватывает дыхание от такого размаха. Хозяин по имени Сергей встречает нас довольно любезно, показывает нам весь свой дом и неожиданно для нас просит наши паспорта. Говорит, что отдаст после того, как мы отработаем. Видя наши недоверчивые взгляды, уверяет, что ему нужно оформить трудоустройство официально через его компанию, что это ради нашего блага. Нам придется ехать в главный офис, и действительно мы планируем работать за городом. Ехать в Москву и оформляться не имеет смысла. Лишняя трата времени и денег. Он так мило и искренне улыбается. Обещает вернуть сразу же, как только будет все готово. Мы сначала немного сомневаемся, но он очень убедителен. Даже шутит, что он нам целый дом доверяет, а мы паспорта не решаемся отдать. Но мы переглядываемся. И обе не находим в этом ничего подозрительного и спокойно отдаем ему документы. Сергей мне очень понравился. Он полная противоположность моему бывшему мужу. У него есть что-то такое, что притягивает к себе. Чарующий и горячий огонь в глазах. Он харизматичен и с чувством юмора. Умеет заговаривать зубы так, что ты легко поверишь, что черное – это белое, и наоборот. Мне всегда нравились такие мужчины. С ними никогда не знаешь, что они выкинут в следующее мгновение. Заставляют держать твою руку на пульсе. По Надиному взгляду я понимаю, что он ей тоже приглянулся. Он, конечно, не красавец обложки, но что-то в нем есть такое магнетическое, притягивает тебя с первого взгляда. Такому человеку хочется верить, не разбирая даже то, что он говорит. Человек с таким обаянием может влюбить в себя, не глядя. Я просто счастлива, что приехал работать в это место. И условия идеальные, зарплата достаточно высокая, и мне не надо здесь ни на что тратиться. Нам выделили просторную комнату с двумя кроватями и отдельной ванной комнатой. Когда я вижу нашу комнату, мне хочется просто пищать от восторга. Это настоящая царская палата, размером с два зала. Когда я захожу в ванную, то у меня отпадает челюсть. Это отдельная комната с окном, с джакузи посередине, еще отдельная душевая кабинка со всякими массажерами, музыкой и бог знает чем еще. Я такого никогда не видела. У нас даже никогда не было посудомоечной машинки, потому что в нашем поселке это считается роскошью. Мы с Надей приступили к работе и с наслаждением ухаживаем за больной матерью Сергея. Убираем дом, работаем самоотверженно, без всяких корыстных целей. Как только наступает первый день заработной платы, то к нашему безумному разочарованию никто не спешит с нами расплачиваться. Вместо этого у нас спрашивают точно адреса для того, чтобы выслать деньги. Время идет, а деньги не приходят. Я почти каждый день звоню родителям и спрашиваю. Мы с Надей сильно нервничаем, опасаясь, что нас просто используют, и мы поедем домой ни с чем. Мы решаем выловить Сергея в доме, когда будет удобный случай, и спросить у него про оплату, почему так долго не перечисляют деньги. Сперва он объясняет задержку какими-то ошибками в бухгалтерии, затем вовсе начинает избегать нашего общения. Каждый раз, когда я видел его силуэт в коридоре, он сразу же исчезал. И когда мне удавалось уже поймать этого неуловимого призрака, он быстро уходил под любым предлогом. Или сразу же прерывал меня, говоря, что у него важный разговор по телефону. Но постоянно говорил, что он позже обязательно решит нашу проблему. Мы с Надей начинаем беспокоиться и задумываться о том, чтобы ехать домой. Появляется ощущение, что нас жестко поимели. Сергей говорит, что создал для нас просто идеальные условия, а мы не ценим. Да я не собираюсь терпеть, когда меня держат за дуру. Но я начинаю качать права и требовать наши деньги. Угрожаю Сергею, что заявлю на него в полицию. Он молчит и ничего не отвечает. Он так часто делает, когда я начинаю говорить о деньгах. Только по его косым взглядам я понимаю, что он злится. И вот в один момент он задает нам вопрос. «Девчата, а вы в курсе, на каких условиях вы сюда приехали?» Мы переглядываемся, не понимая его странного вопроса, но он продолжает. «Твой бывший муж...» Он снисходительно смотрит на меня сверху вниз. задолжал мне довольно-таки большую сумму денег и прислал вас сюда их отрабатывать. Если хотите заработать деньги для себя, то для начала, увы, следует отработать долг». Мы в шоке. Я никогда бы не подумала, что мой бывший, с которым мы вместе прожили более двух лет, способен вот так меня подставить. Он, конечно, еще та скотина, но даже для него это слишком низко. Сначала мы категорически отказываемся, но Сергей продолжает. Вы приехали туда, где вас никогда не найдут. Если вы не собираетесь работать, то и уехать вы отсюда не сможете. Все угрозы были не пустыми. По всей территории сектора находились охранники, готовые выполнить любое поручение Сергея. Вот на этом моменте к нам и пришло осознание, что мы попали. Мы решаем с Надей, что надо бежать. Ждем, когда в доме все уснут. Хотим дождаться темноты и незаметно улизнуть. Становиться бесплатной рабочей силой у этого негодяя нам совершенно не хочется. Я в ярости. Сергей показал свою другую сторону медали. Мы и до этого видели, какой он скользкий и изворотливый, но сейчас он даже не скрывает этого. И это было самое обидное. Нас просто поставили перед фактом, что с нами никто не собирается считаться. Мы для него просто рабочая сила, халявные домработницы». Я думаю, что про Андрея он специально наплел, в как мы старательно вкалываем. Просто решил задержать нас подольше. Это же удобно. Две наивные дуры. Трудятся на тебе день и ночь. И платить не надо. К побегу мы готовимся основательно. Договариваемся и все продумываем. В конце концов, это не тюрьма, а обычный дом. Сбежать отсюда не составит большого труда. Поздно вечером, когда все ложатся спать, мы осторожно пробираемся на улицу и начинаем ждать, когда охранник отвернется, чтобы пробежать к высокому забору. Мы взяли с собой одеяло, чтобы накинуть его на колючую проволоку и перелезть через ограду. Я миллион раз ругала себя за то, что не послушала своего внутреннего голоса. Когда мы впервые переступили порог этого дома, я сразу же поняла, что тут что-то не то. Колючая проволока сразу же привлекла мое внимание, Но возможность заработать и обеспечить сына привлекала меня, тем более, что ухаживать за больными мне доставляло удовольствие, и я с радостью готова была выполнять эту работу.